25 октября 1941 года. Рассвет мы встретили в маленькой деревушке, километрах в четырех от шоссе. В деревне домов 10, и мы выбрали маленькую избушку на дальнем от дороги края деревни. В доме только две комнаты и печка. Лошадей удалось пристроить в сарай, а хозяевам сразу отдали золотую монету, от чего мы сразу стали лучшими друзьями. Хотя сразу договорились, что в течение дня хозяева из дома никуда не выходят. Переднивали нормально. По рассказам этих милых старичков, полицаев в деревне отродясь не было. Немцы заскочили только один раз при наступлении, а наши при отходе прошли вообще стороной. Красивая сказка. Я почти поверил и чуть не прослезился от умиления. Это если не учитывать, что на стенке, где фото висят, была фотокарточка с мужиком в полицейской форме. Интересно другое. Когда мы разделись, и я второй раз подошел к стене, то этой фотографии на стене уже не было. Если хозяева и удивились наличию среди нас сынов Израилевых, то виду не подали. Съели по басенку, что идем из Красловы в сторону Риги. Дедулька, божий одуванчик, только глазенками из-под кустистых бровей сверкнул. Ох, явно поскачет немцам стучать. Мы еще с ним дорогу пообсуждали, как лучше проехать. И послал он нас правильно, в сторону дороги, откуда мы приехали. Мы еще посокрушались, что промахнулись. Точно, дедулька поскачет немцам докладывать. А мы ему поможем обязательно. Одну из заводных лошадей ему оставим, чтобы он побыстрее до немцев добрался. Пускай они нас на дорогу на Ригу ловят. У меня планы немного другие. Но пусть всем сюрприз будет. Спали мы по очереди и парами. Так что деду свинтить в течение дня не удалось. Я, если честно, планировал эту деревню использовать при отходе. Но человек предполагает, а получается не всегда так, как хотел. На паровоз вот подсесть не удалось. Тормознул я, если честно, не сообразил, что станцию в Резикне еще не восстановили. Теперь и маршрут отхода надо прорабатывать новый. Снег, кстати, так и шел целый день, то усиливаясь, то чуть утихая. А мороз так и завис на отметке в минус 10. Ну никак привыкнуть к этому не могу. Это конец октября. Я у нас такое только в детстве застал. А в последние годы дождь в ноябре-декабре в нашем мире – нормальное дело. Распрощались с хозяевами почти по-родственному. Разве только без поцелуев. Хозяин чуть не прослезился, когда про лошадь узнал. Интересно, он сразу поскачет к полицаям? Или подождет с полчасика? По телефону-то сообщить не удастся? Я знаю, где провода идут. Мы их сейчас оборвем, они невысоко. Вот интересно, здесь линия связи прямо вдоль дороги проложена. Столбы стоят, все как у людей, как будто войны нет. Да и до города здесь километров 12 осталось. Если честно, давая этому аборигену информацию о нашем передвижении, я не думал, насколько популярен, хотя узнал об этом уже через несколько часов. Своей последней выходкой на станции я довел немцев до белого коленя, и цена за любую информацию об отряде второго выросла до 50 тысяч марок. Опять оккупационных. Жлобы фашистские. И теперь меня действительно искала с собаками вся округа, но пока мы об этом не знали. Деду мы слили столько информации по маршруту своего передвижения, что немцы сейчас поставят на уши несколько районов. Ну а мы сами, вместо того, чтобы уйти по дороге направо в сторону Риги, повернули налево, в сторону Красловы. Вся наша проблема была не в том, что нас ищут немцы. Вся проблема была в лошадях. Мы не могли их нигде и ни у кого оставить. Нас тут же найдут и моментально затравят. Поэтому, не доходя пары километров до Дауга впился, мы загнали лошадей в лес и застрелили их. Ребята меня поняли только к вечеру, когда увидели масштабы, организованные на нас облавы. Вернее, как увидели? Услышали. Мы отловили очередного полицая. В общем так, бойцы, у нас две проблемы. Первое – нас ищут упыри. Причем очень ищут. Они до такой степени нас хочут, что аж дымятся. Прямо-таки горят на работе. И вторая: Ваш идиот-командир завел вас точно туда, где нас ищут упыри. Что будем делать? Вопрос я задал не просто так. Курсантам надо преподавать теорию на практике. Пусть учатся думать. Командир, а может пойдем обратно? Это Серж. Ну с этим дуболомом все понятно. Но ну, ничего, вылечу. Серж, ты хреново изучал труды классика диверсии, не без известного тебе второго. Во-первых, у нас еще полно взрывчатки, и ее надо использовать. Во-вторых, и как долго мы так пробегаем по заснеженным лесам? Нас где будут искать? А начнут откуда? Как мы прятались в прошлый раз? Подключи к мозгам соображалку. Начинаем бегать ногами. У нас порядка двух часов, пока они не обрадовались и не начали нас гонять. Никому в голову не придет искать нас с другой стороны города. Стартанули мы сразу, как только распределили груз. Хорошо бежим. Ветер в лицо снег кидает, масхалат раздувается, 30 килограммов груза, автомат, пистолет с глушителем, разгрузка. Уже через 15 минут у меня штаны от поток задницы прилипли. Говорила мне мама, бегай с курсантами на зарядку. Командир на лихом коне. Мы с Сержем уже запыхались, а лосям нашим малолетним хоть бы что. Их пограниц каждый день так дрочит. Они привыкшие. Доскакав до окраины города... Мы воткнулись точно в ту железнодорожную линию, которая мне была нужна, и резко взяли влево, в сторону реки. Туда как раз вела тупиковая железнодорожная ветка. Как я понимаю, в депо. По этой ветке, огибая город, мы добежали до этого самого железнодорожного депо. Здесь даже охраны не было. Топтался за воротами одинокий полицай. Но мы не стали его беспокоить, и так парень замерз на ветру. Главное, мы его видели, а он нас нет. Повезло Упырьку, сегодня у него день рождения. Ломиться в само депо смысла не было. Я привык все же спать в тепле, а не в холодном железном паровозе. Хотя в другой раз имеет смысл зайти. Может, найдем какие железки для нужд Виталика. Мало мне списка старшины, теперь еще и железки на горбу таскать. Инструменты ему принеси. Вечно ему инструментов мало. Знать бы еще, как эти мечики и плашки выглядят. Гном, правда, сказал, что знает, что нам надо, и глянет сам. Он последние несколько дней под руками у Виталика сидел. Вдоль забора депо мы добрались до самого поселка и проскочили до реки. Здесь уже начинались городские окраины, и нам нужно было найти теплый дом, но сами дома пока мне не нравились. И мы неслышными белыми привидениями, не торопясь, скользили по раздолбанному войной поселку, огибая пригород вдоль реки и забираясь все дальше и дальше. Блинчики-оладушки. Такое впечатление, что по поселку лупили специально. Здесь и до войны-то ни у кого хором не было. А теперь вообще труба. Хотя, может, так не любили это депо. Но это вряд ли. Видно, стреляли вообще без корректировки. На кого бог пошлет. И теперь каждого четвертого дома просто нет. Вот поселок при депо закончился. Сразу за ним был пустырь, который мы обогнули слева, ближе к реке. По небольшой, слегка заметенной снегом тропинке. И, наконец, добежали до следующего поселка. Здесь обстановка получше. Сгоревшие дома тоже есть, но значительно меньше. Это был уже фактически город. Если сейчас встать спиной к реке и пройти по городским кварталам пару километров, прямо в центр города попадем. Здесь до моста через реку осталось километра два. Попадем в центр города. Обязательно попадем, но не сегодня. Серж, берег Нома, идите на параллельную улицу и ждите машину скомандовал я, как только мы притормозили у крайнего забора. «Какую машину, командир? Улица же тупиковая!» Серж удивлен до да нельзя. «По-моему, они все трое решили, что я окончательно сбрендил. Ту самую машину, которая скоро за полицами приедет. Или, ты думаешь, за ними пеших гонцов по городу пошлют?» «Нет, все же постоянное общение с представителями народа марки Авиэль приносит свои плоды. Вон какой Серж озадаченно ускакал!» Сам я дошел до угла и, утвердившись пятой точкой на весь мешке со взрывчаткой, слегка перевел дух. Теперь главное, чтобы штаны к заднице не примерзли. Арье озадаченно топтался рядом. Спрашивай Арье, присаживайся и спрашивай. Арье примостился рядом и шепотом спросил. Командир, зачем мы здесь? Здесь это где? Здесь это вот в этом месте? Или почему в этом районе? Традиционно ответил я вопросом на вопрос. Как старый иудей. «Может, мне еще и обрезание себе сделать?» «Нет, пожалуй, не стоит. Я так привык. По крайней мере, не сегодня. Я еще не завтракал, а на голодный желудок заниматься членовредительством – дурной тон. И то, и то, командир. Я не понимаю», – сказала задачная Арье. «Самая достоверная информация, Ария, это та, которую ты получаешь сам. Когда мы вошли в дом к этим миленьким старичкам, я первым делом прошел в горницу». И, посветив фонариком, осмотрел стенку, на которой висят фотографии. Там, среди прочих, висела фотография молодого мужчины в полицейской форме. А вот уже утром это фото со стенки куда-то убежало. Видимо, к соседям в гости. Дедушка с бабушкой говорили, что наших солдат у них не было. А в синях штык от СВТ заныкан. И сапоги командирские в уголке стоят. Наверное, в лесу нашел, когда грибы собирал. Командир, а чего мы их в живых оставили? Арье был удивлен, даже ошарашен. О, Арье! А кто бы немцам сказал, что мы на Ригу идем? Коня я ему зачем оставил? Вы с гномом о чем на кухне говорили? Вы говорили, что второй замучил вас гонять из Красловы в Ригу и обратно. Да ведь бабка же глухая. Мы еще удивились этому приказу, она же через слово переспрашивала. Хорошо еще вслух не удивились. Конечно, глухая. Кто бы с тобой спорил?» За полчаса до этого я Сержа попросил потихоньку выйти и калиткой стукнуть в полсилы. Вы внимания не обратили, а они оба встрепенулись и переглянулись. Наши глухие старички такие же глухие, как и вы с гномом, только они еще и опытные. Они жизнь прожили, и таких лопушков увидали достаточно. Были бы вы без нас Сержем, сейчас уже с полицаями бы общались. Самое забавное то, что тот полицай на фотографии, Это один из тех упырей, которых вы на базе зарезали. Только вряд ли сын скорее всего племянник или еще какой родственник. Как только мы ушли, дедушка рванул на наши коняшки к полицаям, а линию связи мы порвали и смотали сколько смогли, причем в нескольких местах. Вот и получается, что в город полицаи добрались на час позже нас. Пока информация о том, что разведчики и связные из группы второго идут на Ригу, дойдет до высокопоставленных городских упырей. Пройдет еще час и час на сборы всех возможных сил. Полтора часа мы, не торопясь, бегали. Еще час придется подождать. Зато теперь упыри твердо уверены, что мы базируемся под Ригой и напрямую связаны с Красловой. Арье потрясенно молчал, переваривая, в общем-то, простую информацию. Это по первому вопросу. Теперь по второму. Мы идем на Ригу на лошадях. Лошадь надо кормить. Ходим мы только там, где пройдет лошадь. И следы она лошадины оставляет. Большинство полицаев – люди хозяйственные. Для них коняшка – достаточно большая ценность. Тебе ведь в голову не придет просто взять и убить пять лошадей. Им тоже. Они сейчас не нас будут искать, а этих лошадок, которых дедушка по приметам описал. Искать нас будут по дороге от Дауга в Пилса до Риги, причем с обеих сторон. То есть сгонят со всех сторон полицаев, окружат здоровенный район и начнут его просеивать. Сколько на это все нужно людей? Главное, сколько времени они будут по лесам и хуторам шариться. Вот мы и ждем, когда за местными полицаями машину пришлют. Если пешком за ними гонца отправлять, то эти гонцы все наличные силы до завтрашнего вечера будут собирать. Именно поэтому мы в город пешком зашли. Пеших нас никто искать не будет. Командир, почему здесь, а не в том поселке? Там же ближе. Хороший вопрос. Но сам должен был догадаться. Ты улочки там видел? Там не дома, а лачуги. В том поселке народ в основном живет рабочий. Значит, как минимум 6-8 человек в доме, а после обстрелов и бомбежек и того больше. Нам их либо убивать, либо связывать всех. И все равно к концу дня кто-нибудь в гости зайдет поинтересоваться, почему соседей в течение всего дня не видно. Здесь смотри, какие дома. Все с высокими заборами, добротные, улица широкая, это город почти. Значит, люди живут зажиточные, за власть цепляющиеся. Опять-таки, правильно, там ближе к лесу и дороге, значит, и полицаи заскочить туда могут. Вопрос тебе, разведчик, откуда на полустанке появились гаубицы? Как они там оказались? Вопрос, естественно, с подвохом, но все это элементы учебы. Просто к фронту идут командир ответил до сих пор ничего не понимающий Ария. Разведка, учись думать. Этот тяжелый гаубичный дивизион на дороге оказался, потому что мы станцию в резик не взорвали. Значит, железнодорожной линии еще не восстановлено. За весь вчерашний день ни одного поезда не прошло. Вот они и гонят на фронт то, что может само пешком ходить. Снега никто не ждал. А так их на паровозе до фронта будут тащили. А дальше уж пешком и на конной тяге. Видимо, где-то понадобился. Вот его и гнали до станции. Где его паровоз ждал? Теперь уже и не дождется. Тут к нам на полусогнутых подтянулся гном. Командир, машина. Среагировал я сразу. Но этим двоим надо давать четкие и конкретные приказы. Гном, смотрите, из каких домов полицаи вылезут и как машина разворачиваться будет. У нас-то развернуться просто негде. Никого не трогать, даже если на вас наступят. Ну вот, Ария, а ты боялся. Что-то они быстро, и часа не прошло. Видимо, мы им зачем-то срочно понадобились. Может, на банкет пригласить хотят? Смотрим, в какие дома на нашей улице гонец зайдет. Полицаи вышли из девяти домов на двух улицах. После чего я сам, заглядывая во дворы и внимательно, насколько это было возможно, разглядывая обстановку во дворах, проскочил по нашей улице, потом по второй и уверенно вошел в широкую резную калитку. Забор был высокий. А дом на просторном участке стоял средненький, не сильно большой. Серж постучал и, ломая язык частично по-немецки, частично по-русски, потребовал открыть дверь. Отстранив Сержа, я сходу врезал открывшей нам девицы, одетой в домашний халат, в челюсть и заскочил в дом. Впрочем, в доме больше никого не было.